Джо Горис. Прощай, папси. Я сошёл с междугороднего автобуса и стоял, глубоко вдыхая морозный воздух Миннесоты. Накануне я добрался из Спрингфилда, штат Иллинойс, до Чикаго, и вот теперь я оказался здесь. Я перехватил своё отражение, мелькнувшее в окне автобусной станции. Высокий, грубый мужчина в плохо сидящем пальто. Увидел я и другое отражение, мелькнувшее в окне автобусной станции, от которого кровь застыла в моих жилах. Полицейский в форме. Знает ли они, что в сгоревшей машине вместо меня был другой? Полицейский отвернулся, потирая руки в перчатках, и я снова вздохнул свободно. Я поспешил к стоянке такси. Там стояло только две машины. Когда я подошёл, водитель первой из них опустил стекло. Вы знаете дом Миллера к северу от города, спросил я. Таксист оглядел меня. Знаю, 5 долларов, плата вперёд. Я заплатил ему из тех денег, которые отнял у пьяного в Чикаго. Сел и откинулся на заднем сиденье. Когда он развернул машину на покрытый льдом улице, у меня разжались кулаки. Если бы я позволил этому клоуну провести меня, то вполне бы заслужил возвращение в тюрьму. Я слышал, старик Миллер серьёзно болен. Он полуобернулся, чтобы краем глаз взглянуть на меня. У вас к нему дело? Да, моё дело. На этом беседа закончилась. Меня встревожило, что папси настолько болен, что этот клоун знает об этом. Но может быть, это объяснялось тем, что мой брат Рот был вице-президентом банка К западу от города было много новых сооружений и автострада со сложными эстакадами, соединяющими ее со старым шоссе. Через милю после нового участка дороги простиралось 200 акров холмистой, покрытой лесами местности, которую я так хорошо знал. После побега из федеральной тюрьмы Терри Хот, штата Индиана, два дня назад я такими же лесами прорывался сквозь кордох. Я выбрался из тюрьмы в грузовике, ехавшем на запад через Иллинойс, бочки с помоями, предназначенными для свиней теремной фермы. Я хорошо ориентировался на открытом пространстве, так что к рассвету я был на Синавали около города Париж, штат Иллинойс, примерно в 20 милях от тюрьмы. Когда что-то очень нужно, сумеешь это сделать. Таксист со мнене остановился перед въездом на частную дорогу. Послушай, друг, Здесь я вижу снегs чистили, но выглядит она уже очень обледенелой. Здесь я попытаюсь проехать из Валюсь к Квет, я дойду пешком. Я подождал на дороге, пока он уедет, затем преследуемый северным ветром, двинулся вверх по холму и вошёл в голые без листьев лес. Кедры, которые папси и я посадили для защиты от ветров, были выше и гуще. Тропинки, проложенные кроликами, тянулись вдоль жёсткого, как колючая проволока, заграждения из кустов дикой малины, глубоко врезаясь в снег. На вершине холма под дубами стоял старый двухэтажный дом, но я сначала пошёл к псарне. Там был глубокий нетронутый снег. Нет больше английских гончих, как нет и толчённого зерна в кормушках для птиц у кухонного окна. Я позвонил Дверь открыла моя невестка, Эдуина, жена рода. Ей было 32. Она была моложе меня на 3 года. Боже мой, Крис, она сжала губы. Мы не Мама написала, что старик болен. Она действительно написала: "Твой отец очень болен". Хотя тебя, конечно, никогда не волновало, живы мы или нет. И тогда Эдуина решила, что мой тон дает ей право продемонстрировать свою добропорядочность. Я удивляюсь, что у тебя хватило нахальства и явиться сюда, даже если тебя и отпустили под честное слово, или еще как-то. Стало быть, обо мне пока никто не справлялся. Если ты опять собираешься втаптывать в грязь имя семьи... Я прошел мимо нее в холл. Что со стариком? Я называл его Папси, только про себя. Он умирает, вот что с ним. Она произнесла это с каким-то злобным удовольствием. Ответ потряс меня, но я лишь произнес нечто нечленораздельное и прошел в гостиную. С верхней площадки лестницы крикнула моя старуха. «Эдди, кто это?» «Просто торговец, мама. Он подождет, пока уйдет доктор». Доктор. Как будто какой-то проклятый костолом был единственным в мире целителем. Когда тот спустился вниз, Эдуина попыталась быстро проводить его, прежде чем я увижу. Но я поймал его за руку, когда он просовывал ее в рука пальто. Хочу задержать вас на минуту, док. Насчет старика Миллера. Он был около шести футов, на пару дюймов ниже меня, но фунтов на сорок тяжелее. Он высвободил руку. Послушай, парень, я схватил его за лацканы и встряхнул так, что одна пуговица отскочила и очки съехали на нос. Его лицо налилось краской. Старый друг семьи, Дог, я показал большим пальцем наверх. В чём там дело? Это было идиотизмом, полным идиотизмом, конечно, расспрашивать его. В любую секунду полицейские могли догадаться, что фермер в сгоревшей машине был все-таки не я. Я влил достаточно бензина, прежде чем чиркнуть спичкой, так что они смогли бы снять отпечатки только с ботинка, который я подбросил. Но они установят его личность по форме зубов, как только обнаружится, что он пропал. А установив это, они придут сюда, чтобы задать вопросы. И тогда этот брюзга сообразит, кто я такой. Но я хотел знать, действительно ли Папсе так плохо, как сказала Эдуина. О терпением я никогда не отличался. К столом одёрнул пиджак, пытаясь восстановить достоинство. Он, э, судия Миллер очень слаб, слишком слаб, чтобы двигаться. Вероятно, он не доживёт до конца недели. Он всматривался в меня, пытаясь увидеть на лице огорчение. Но ничто так не учит скрывать свои чувства, как федеральная тюрьма. Разочарованный, он продолжал. Лёгкий. Я взялся за это слишком поздно, конечно. Он быстро сдаёт. Я опять указал ему большим пальцем. Вы знаете, как выйти. Идуна стояла на верхней площадке лестницы. На её лице снова появилось выражение выплащённой добродетели. Похоже, это семейная черта. Даже у тех, кто вошел в нее не так давно. Только папси и я были лишены этого. Твой отец очень болен. Я запрещаю тебе. Прибереги это для рода. С ним это может пройти. В комнате я увидел руку старика, безвольно свисавшую с кровати. Дымок от зажатой в пальцах сигареты поднимался к потолку тонкой прямой струйкой. Рука неизвестна. Бицепсы, которые в обхвате когда-то были добрых 18 дюймов, эта самая рука теперь не могла даже сигарету удержать в вертикальном положении. Старуха поднялась с кресла, стоявшего в ногах его кровати. Лицо её побелело. Я обнял её. Привет, ма. Она наприлась в моих руках, но я знал, что высвобождаться она не будет. Только не здесь, не в комнате отца. На мой голос он повернул голову. В его шелковистых седых волосах мелькнул отбликс света. Его глаза, слегка затуманенные надвигающейся смертью, были чистого светло-голубого цвета, как тень березы на свежем снегу. «Крис!» — произнес он слабым голосом. «Сукин сын, мальчик, я рад тебя видеть!» «Еще ли тебе не радоваться, ленивый черт?» — горячо отозвался я. Я стянул с себя галстук. Так разленился, что даже английский гончик больше не держишь. Хватит, Крис, сказала мать, стараясь, чтобы её голос звучал непреклонно. Я просто посижу здесь немного, ма, добродушно сказал я. Я знал, что папси не протянет долго и хотел побыть с ним как можно дольше. Она тёмной тенью в нерешительности постояла в дверях, потом повернулась и молча вышла. Вероятно, чтобы позвонить в банк Роду. Следующие 2 часа говорил в основном я. Папси просто лежал с закрытыми глазами, как будто спал. Но потом заговорил, вспоминая былые времена. Как мы с ним оббегали систему капкан. Как однажды в брачный сезон большой белохвостый самец оленя преследовал его по лесу, пока папси не хлестнул его веткой по нос. Только после того, как он стал судьей, мы стали отдаляться друг от друга. Наверное, в 20-летнем возрасте я был слишком необузданным. Таким и он был прежде. Только я остался таким и потом. Около 7 часов в дверях появился мой брат Рот. Он был выше меня, светлоглазый, со срезанным подбородком, широкий и массивный, атлетического телосложения. Да только кишка у него была тонка. И в школе он не играл в футбол. Моя жена рассказала, какие гадости ты ей наговорил. Это было сказано тем самым тоном, каким он давал разнос кассирам. Мы обсудили это с мамой и хотим, чтобы ты уехал отсюда сегодня же вечером. Мы хотим? Вы хотите? Пока старик не умер, это его дом, не так ли? Тут он бросился на меня. Удар был правой И я блокировал его открытой ладонью. Потом дважды ударил наотмашь тыльной стороной ладони, сильно по лицу, так что голова его качнулась. Я прижал его к стене. Я мог врезать ему в пар, так, чтобы он согнулся, и сцепив руки, ударить по основанию шеи, одновременно двинув коленом в лицо. И я бы с удовольствием сделал это. Необходимость уйти прежде, чем за мной придут, грызла меня пахнет. подобно тому, как куница в западне перегрызает собственную лапу, чтобы освободиться. Но я лишь отступил назад. «Ты! Ты! Хищная тварь!» Он чисто с женским жестом приложил ладони к щекам. Вдруг глаза его театрально округлились, его осенило. Я удивился, почему это дошло до него так нескоро. «Ты! Ты сбежал!» — выдохнул он. «Совершил побег!» скрываешься от правосудия. Да, что и буду делать дальше. Я знаю вас, всех вас. Больше всего вы боитесь, что полиция заберёт меня именно здесь. Я попытался имитировать его интонации. О, скандал! Но они будут тебя искать. Они думают, что я мёртв, отрезал я. Я сорвался со скользкой дороги в угонной машине на юге Иллинойса. Она перевернулась и взорвалась вместе со мной. Ты хочешь сказать, что в той машине действительно находилось тело? Он был парализован ужасом. Точно. Я знал, что он думает, но не стал рассказывать, как оно было на самом деле. Старый фермер согласился подвести меня с Примфилд, потому что принял сжатый кулак в кармане моего пальто за пистолет. На безлюдной просёлочной дороге он задел обледенелый участок и сорвался. Его проткнуло рулевой колонкой. Поэтому я забрал его ботинки и на одну его ногу надел свой, другой на котором были мои отпечатки пальцев. Я оставил лежащим поблизости, чтобы его легко было найти, но не настолько близко, чтобы он сгорел вместе с машиной. Род всё равно бы этому не поверил. Я сказал: Принеси мне бутылку виски и пачку сигарет. И позаботься, чтобы Эди и Ма молчали, если кто-нибудь будет спрашивать обо мне. Я открыл дверь, чтобы папси мог слышать. Ну что ж, спасибо, род. Действительно приятно снова быть дома. Одиночное заключение приучает легко обходиться без сна или мгновенно засыпать, в зависимости от того, что требуется. Последние 37 часов в жизни папси я не спал, покидая стул около его кровати только для того, чтобы посетить ванную или послушать с верхней площадки лестницы, когда раздавались звонки телефона или в дверь. Каждый раз я думал: "Вот оно". Но мне продолжало вести. Если бы только они ещё задержались, чтобы я мог побыть здесь до тех пор, пока папси не умрёт. Ту секунду, когда это случится, говорил я себе, я уже буду в пути. Когда наступил конец, Рот, Эдуина и Ма были здесь. Сзади маячил доктор, опасаясь, что ему забудут заплатить. В конце концов папси пошевелил мертвенно-бледной рукой, и Ма быстро присела на край кровати. Маленькая, прямая, весьма непреклонная женщина с лицом, к которому пошел бы лорнетт. Она не плакала, наоборот, выглядела какой-то просветлённой. Держи мою руку, Элин. Папся замолчал, набираясь сил, чтобы снова заговорить. Держи мою руку, тогда я не буду бояться. Она взяла его за руку, и он как будто улыбнулся и закрыл глаза. Мы ждали, слушая, как его дыхание становилось всё медленнее, а потом прекратилось, как выдохшиеся дедушкины часы. Никто не пошевелился, никто не заговорил. Я обвел их глазами, таких изнеженных, таких непривычных к смерти, и почувствовал себя лисицей в курятнике. Потом маза рыдала. Тот день был ветреный, со снегопадом. Я остановил джип перед кладбищенской часовней и пошел по скользкой тропинке. Ветер трепал полы моего пальто. Я в сотый раз говорил себе «Ах, Какой я идиот, что остался на заупокойную службу. К этому времени они уже должны были знать, что мёртвый фермер не я. К этому времени какой-нибудь сообразительный тюремный цензор должен был вспомнить письмо Ма о болезни Папси. Уже два дня как он умер, и сейчас мне уже следовало быть в Мексике. Но как-то всё ещё не было ощущения завершённости. Или, может быть, я обманывал себя, и я не могла быть в Мексике. Может быть, это было прежнее стремление подразнить власти, которое всегда губит таких, как я. Издали папси был похож на себя, но приблизившись, можно было увидеть наложенную косметику и то, что ворот был размером на 3 больше, чем нужно. Я дотронулся до его руки. Она была холодная, как у статуи. Чужая рука, только вот жёсткие, слегка загнутые к низу ногти были знакомы. Род подошёл ко мне сзади и тихо, чтобы слышал только я, сказал: "Я не хочу, чтобы ты оставался в моём доме". "Как мне стыдно, братец", усмехнулся я. Ещё даже не оглашено завещание. Мы следовали за катафалком по заснеженным улицам на соответствующей похоронной скорости с выключенными фарами. Служащие кладбища мягко выкатили тяжёлый гроб по смазанным рельсам. Потом подхватили его на ремни над открытой могилой. Вихревые потоки снега хлистали с серого неба, тая на металле гроба, истекая ручьями по его стенкам. Я ушел, когда священник начал заупокойную службу, побуждаемой потребностью двигаться, уехать, но в то же время движимый и еще одним желанием. Я хотел взять кое-что из дома, прежде чем все скорбящие прибудут поесть и напиться. Ружья и амуниции уже были составлены в гараж, поскольку Рот в жизни не отстрелял ни одного патрона. Но элегантный маленький пистолет 22-го калибра с длинным стволом взять было легко. Папси и я провели сотни часов упражняясь с этим пистолетом, так что рукоятка стерлась до гладкости, а металл от воздействия на него с самой разной погоды утратил свой голубоватый налет. Включив привод джипа на все четыре колеса, Я поехал среди деревьев в полозьбине между двумя холмами. Потом пошёл пешком сквозь темнейший лес. Я шёл медленно, вызывая в себе воспоминания о Корее, чтобы нейтрализовать обжигающий холод снега в моих рваных ботинках. Выскочивший из-под лежавшего на земле засохшего дерева кролик мелькнул коричневым пятном в сторону кучи гниющих дров, которые я сложил много лет назад. Моя пуля попала ему в позвоночник, парализовав задние лапы. Он дёргался и извивался, пока я не сломал ему шею ребром ладони. Я ставил его там и двинулся дальше, вниз в заболоченный треугольник между холмами. Быстро темнело, пока я шёл, сшибая замёрзшие кочки. Наконец, во всей своей красе взлетел фазан с полосатой шеей. Его длинный хвост трепетал, и короткие крылья били, поднимая тяжёлое тело. Он находился выше и чуть правее меня, и я мог не торопиться. Я спустил курок в полуоборота, зная, что выстрел был идеальный, даже прежде, чем он спикировал в головокружительном штопоре. Я отнёс их назад к джипу. На клюй фазана выступила капля крови, а у кролика между передними лапами было ещё тепло. Когда я парковался на извилистой дорожке кладбища, я включил фары. Гроб всё ещё не опустили, и снег покрыл его мягким одеялом. Я положил на него кролика и фазана и стоял минуту или две, не двигаясь. Ветер, наверное, был сильный, потому что я ощутил, как слёзы обожгли мне щёки. Прощай, папси. Прощай, оленя охота вне сезона. Прощай, спугивание уток в низовьях реки. Прощай дым костра и вкус выдержанного виски у огня. Прощай всё то, что было частью тебя и стало мной. То, до чего им никогда не добраться. Я повернулся, направляясь к джипу, и остановился как вкопанный. Я даже не слышал, как они приблизились. Их было четверо. Они терпеливо ждали, как будто отдавали дань уважения умершим. К тому фермеру в сгоревшей машине, которого, по их мнению, убил я. Я напрягся, подумав о пистолете 22-го калибра, о котором они не знали. Да. Вот только убойная сила его была не больше, чем лисья тявкани. Если бы только папси имел склонность к пистолетам большего калибра, но он не имел. Я поднял руки над головой очень медленно, так как будто они внезапно отяжелели